«Я смотрю на экран и жду». «Так», — говорит Агир с любопытством, «так, так, утром его пробовали вывести еще два раза и днем три раза. Не получилось». «Вы об этом не знали?» — не удерживаюсь от язвительности. «Мы не сковываем инициативу служащих с достоинством», — отвечает Гильермо. «Ситуация пока не критическая». «Он прав, конечно». «У меня возникает легкая невнятная тревога. Кто он, влипший в неприятности игрок? Президент США, Папа Римский, Дмитрий Дебенко. Кто он?» – спрашиваю я вслух. Гильермо пожимает плечами. «Это неизвестно. Вы не контролируете пользователей. Мы – центр развлечений, а не КГБ», – со вкусом отвечает он. «Информация может быть похищена». Как вы думаете, обрадует солидного директора корпорации или арабского шейха статья в газете про его похождение в нарисованном мире? Ну и что? Для вас ничего. Простой человек будет смеяться, а солидные люди очень-очень не любят, когда над ними смеются. Вы можете отключить его вручную? Как? Действительно, как. Даже если отследить линию, по которой игрок вошел в лабиринт, и оборвать связь, ничего не изменится. Человек повиснет в пустоте, или мир вокруг него замрет, как фотография. Это уж как его подсознание решит. Это все равно, что накрыть утопающего непрозрачным колпаком, чтобы не тревожил остальных купающихся. И все-таки отследите его канал, — говорю я. Это очень сложно. Гильермо картину указывает на город за окном. Там... 2036, ах, э, простите, уже 2035 игроков. Это 2035. Нет, теперь 7 телефонных линий. «Все это поступает на 28 основных серверов, потом делится на уровни, обрабатывается нашими арендованными машинами на всех континентах. Мы используем четыре спутника для синхронизации обмена данными. Войти в лабиринт может как абонент интернета, так и неорганизованный пользователь, позвонивший на один из 700 телефонных номеров компании». «Понятно», — говорю я. «Нет, конечно, отследить неудачника все равно можно, но стоить это развлечение будет так дорого, что уговаривать Гильермо бесполезно. Вы можете вызвать ваших дайверов. Они сейчас не все эти». «Тоже понятно. Они, если и впрямь пытались вытащить неудачника целые сутки, то сейчас просто дрыхнут. Один на Украине, другой в Канаде. Может быть, ругаются сквозь сон». «Хорошо, — решаю я». Возможно, зайти сразу на тридцать третий уровень. Гильермо отводит глаза. Вы давно играли. У вас хранились записи? Нет. Тогда вам придется идти с самого начала. Вот такого я не ожидал. Что за ерунда? Все игры имеют служебные каналы для перемещения между этапами. Вы что, исключение? Да. Но почему? Лабиринт имеет крупный Призовой фонд за восстановление нового рекорда уровня или скоростное прохождение всей игры. Я помню. Ну и что? Большой фонд. Главный приз — полмиллиона долларов. Эти деньги получит тот, кто сумеет пройти все уровни и уничтожить принца-пришельцев за 47 часов 59 минут. В голосе Гильермо начинает звучать рекламная торжественность. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему я не игрок? «Это крупная сумма», — заметил Гильермо. «Да, любые коды, дающие игроку неуязвимость или полный арсенал снаряжения будут вскрыты, когда речь идет о полумиллионе. Любые служебные каналы найдены, использованы. Нам пришлось бы выплачивать призовые суммы часто, точнее, не выплачивать никогда». А «Как же работают ваши дайверы?» Они предварительно прошли лабиринт. У них имеются записи на всех уровнях, во всех опасных местах. Пара минут, и они там, где надо. Хорошее начало. Сколько времени уходит на прохождение к 33-му уровню? От 25 часов и до бесконечности. На что, собственно, рассчитывал человек без лица? Если за сутки дайверы лабиринты не сумеют вытащить неудачника, то и вообще невозможно спасти... Гильерма молчит, наблюдая за мной. «По крайней мере, я могу получить карты уровней?» – спрашиваю я. «Полные карты?» «Нет, полных карт не существует. Лабиринт меняется постоянно и самостоятельно. Ведь это не фильм, и не книга, стрелок. Это целый мир, мир чудес, а чудо не может быть неизменным».